Из почты учителя смеха. Я вот что хотел спросить. Я слышал, что во сне можно выучить иностранный язык. Сплю я много, а всё равно у меня по немецкому двойка. В чём дело? Пятиклассник Борис Дядин. Дорогой Боря, По-моему, ты слишком много спишь. Попробуй не спать на уроках немецкого языка. Учитель смеха. Ответы у доски. Откуда люди узнали о существовании динозавров? Из воспоминаний современников. Какие произведения Николая Васильевича Гоголя ты читал? «Майская ночь перед Рождеством». Ты принес гербарий? Нет. Почему? Я не знаю, где он растёт. Мудрые мысли Грамотеев из 5У. Мальчик с собакой подошли к озеру и разделись. Портрет это лицо человека, который висит на стене. Вот уже забрюзжил рассвет. Дубровский лежал на диване и смотрел телевизор. Телом ли капитана состоит из головы туловище и четырёх пар ног.